Войну Казимир закончил капитаном с шестью боевыми орденами и десятком медалей. Когда его, едва отошедшего от трехдневного празднования победы, вызвали в штаб, то, взявшись за ручку двери, он уже знал, кого там увидит. Костров, позаимствовавший на полчаса кабинет начальника штаба, еще бы, посмел бы тот отказать подполковнику государственной безопасности, Традиционно сунул ему в руку кружку, наполненную теперь немецким шнапсом, и произнес «За победу!». А, выпив, поставил кружку на стол, утер губы и спросил «Боишься меня?» Казимир хмыкнул и покачал головой «Нет». «И зря». Костров взял со стола какое-то предписание и сунул Казимиру «Ознакомься, едешь со мной» устанавливать советскую власть на Западной Украине. Там проверенные люди со знанием польского и немецкого на вес золота. Именно там Казимир получил прозвище, под которым потом проходил по всем картотекам западных разведок. Бандеровцы прозвали его «Клыки». Однажды, после непрерывной двухнедельной погони, его оперотряд вышел к глухому хутору, на котором у одной из своих любовниц передыхал знаменитый глава провода «Клайки» зазуля операция была молниеносной и кровавой. они положили всех самого зазулю десяток его охраны его молодуху их сына а в живых остался только посеченные осколками гранаты престарелый отец молодухи доживающий свой век бобылем с дочерью и внуком когда казимир увидел щепки дубового стола и трупы зазули женщины и ребенка на полу Его вдруг поразило странное сходство с тем жарким июньским утром, которого он старался не вспоминать. Казимир резко повернулся и ударил по стволу ППШ, который его заместитель уже упер в грудь старика. — Ты че, командир? — не понял тот. — Этого возьмем с собой. — Да толку от него! — начал заместитель, но, натолкнувшись на яростный взгляд, осекся. Так у Казимира появился дядька Богуслав. После трех дней допросов Казимир забрал его из подвалов Львовского управления МГБ и отвез к себе на квартиру. Дядька Богуслав довольно быстро обжился, завел знакомство с крестьянками, привозившими продукты на местный рынок. И однажды, когда Казимир с трудом разлепил глаза после дикой пьянки по случаю успешного завершения очередной операции, он увидел у своих губ кружку с огуречным рассолом, а ласковый голос произнес «Испей, Казимирушка!» Голове легче станет. Он некоторое время ошарашенно разглядывал кружку, потом осторожно глотнул. Поздно вечером, хмуро наблюдая за тем, как дядька Богуслав суетливо накрывает на стол, Казимир внезапно произнес, «Я твою семью под корень извел, а ты меня рассолом!» У старика подкосились ноги, а рухнув на скамеечку, он грустно улыбнулся. «Да ведь тебя раньше Бог наказал. Как же на тебя сердиться-то? Тебя жалеть надо!» И, вздохнув, добавил, «Одни мы с тобой на белом свете остались, Казимирушка. Куда нам рядиться-то?» В конце сороковых Казимир уехал в Москву на учебу. Однако, когда его сразу после выпуска срочно вызвали с банкета к ректору института, он был почти уверен, кого застанет в обширном кабинете. «Боишься меня?» Костров звякнул граненым мерзавчиком о запотевший стаканчик Казимира. Тот хмыкнул, а Костров, блестя новенькими полковничьими погонами, добродушно буркнул. — Дурак! Традиции соблюдать надо! Я, прокинув стопку, продолжил. — Я тебя к себе забрал. На Дальний Восток. Однажды, возвращаясь из очередной командировки, Казимир застал у дверей своей квартиры бравого милиционера. Тот грозно потребовал документы, но, увидев маленькую книжечку, побледнел и забормотал. «Тот, я извиняюсь, родственничка вашего того ограбления, понимаешь, а он сопротивляться медальки вашей не дал». У Казимира потемнело в глазах. Через час он сидел у следователя, который вел это дело. Тот суетливо перекладывал на столе какие-то папки и убежденно ракотал – «Найдем. Чего ж не найти? Я их, сук, на такой срок упеку...» «Погоди, капитан», — остановил его Казимир. «Ты мне их просто так покажи. На улице. Дальше мое дело».